расколов ко всеобщему восторгу огромный валун, специально для этой цели, принесенный литунами. На этом празднике людям впервые довелось попробовать изготовляемый литунами легкий хмельной напиток. Цвет у него был темно-зеленый, а вкусом он походил на перебродившее пиво. Видимо, спиртное употреблялось литунами только по большим праздникам. Иванов по этому поводу заметил, что пьяным подниматься в небо запрещают всегда и везде. Позже, когда речи пошли на убыль, явность сделавшись короче, в руках у литунов появились музыкальные инструменты, используя большой набор разнообразных по формам, размерам и характером звучания барабанчиков, трещёток и колокольчиков. Оркестр Летунов одну за другой выводили удивительные мелодии с рваным, раскачивающимся ритмом, совершенно непривычные для людского восприятия, но в то же время завораживающие и волнующие. Музыка словно звала куда-то, пытаясь напомнить о чём-то давно забытом, но всё ещё беретящим душу. Под вечер, когда заходящее дневное светило окрасило небо над поляной в багровый цвет, люди стали свидетелями необыкновенного зрелища воздушных танцев летунов. Причудливые и весьма сложные фигуры танцев исполнялись летунами настолько легко, изящно и непринужденно, что возникала полнейшая иллюзия того, что танцоры не парят на крыльях, а обладают чудесной способностью ходить.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 и окружающиеся вокруг них тени. Музыка на поляне ненадолго умолкла. Передохнув не более и минуты, музыканты начали новую, ещё более сложную, чем предыдущую, мелодию. Вслушиваясь в замысловатый ритмический узор, Вейсель слегка наклонил голову. Ты обратил внимание, что музыкальными инструментами, как и оружием, владеют все без исключения летуны, спросил он Укийска. Возможно, обучение музыке входит у них в систему подготовки воинов, предположил Кейск. Мне кажется, что это связано с особенностью слухового восприятия литунов, высказал иное мнение Везель. И я заметил, что некоторые музыкальные инструменты издают звуки, которые наше ухо просто не способно уловить. К тому же, литуны с первого раза запоминают и легко воспроизводят любой самый сложный ритм, то, что я им показывал. Они повторяли играючи. Внезапная, ещё не до конца осознанная идея, или вернее даже просто её предчувствие, заставило Кейска вскочить на ноги. Что случилось? Кейск взмахнул рукой, приказывая везелю умолкнуть. Мигнувшая искрой мысль легко могла погаснуть, потеряться, запутавшись среди вороха других, совершенно бесполезных и ненужных сейчас. Что его так поразило в словах везеля? Что такого особенного он сказал? Что-то об особенностях слухового аппарата Литунов и о их способности без труда воспроизводить однажды услышанный ритм. Есть. Позабыв о везиле, Кейск бросился в центр круговорота веселящихся Литунов. Из всей этой огромной толпы ему был нужен только один, Икар. Но отыскать его было совсем непросто, при том, что все летуны казались Кейску на одно лицо, и ни один из них не понимал, о чём спрашивает его человек. Милькание ярких световых пятен и теней окончательно смазывало все различия, здесь даже знакомого трудно было узнать.